Потери армии конфедератов при Нью-Хоуп-Чорч убитыми и ранеными были огромны. Поезда с ранеными прибывали в Атланту один за другим, и город пришел в смятение. Такого количества пострадавших здесь не видели ни разу, даже после битвы при Чикамауге. Госпитали были переполнены. Раненые лежали прямо на полу в опустевших складах и на кипах хлопка в хранилищах. Все гостиницы, все пансионы и все частные владения были забиты жертвами войны. Не избег этой участи и дом тетушки Питтипет, хотя она и пробовала протестовать, заявляя, что это верх неприличия, держать в доме незнакомых мужчин, особенно когда Мелани в интересном положении и может выкинуть от страшного зрелища крови и ран. Но Мелани подтянула повыше, Верхний обруч своего кринолина, Дабы скрыть выступающий живот, И раненые наводнили кирпичный дом. Один за другим потекли дни Беспрерывной стрепни, стирки, Скатывания бинтов, щипания корпии, Перекладывания при поднимании, Обмахивания веерами вперемешку с жаркими бессонными ночами Под аккомпанемент бессвязных выкриков раненых, Мечущихся в бреду в соседней комнате. Когда задыхающийся город больше уже никого не мог вместить, поток раненых был направлен в госпитале Мэйкона и Агасты. Хлынувшая в Атланту волна раненых принесла с собой ворох разноречивых сообщений. Приток беженцев рос, затопляя и без того забитый людьми город, и охваченное волнением Атланта гудела. Маленькое облачко, появившееся на небосклоне, стремительно росло, превращаясь в огромную зловещую грозовую тучу, и на город повеяло леденящим душу ветром. Никто еще не утратил веры в непобедимость армии, но никто, никто из гражданского населения, во всяком случае, не верил больше в генерала Джонстона. От Нью-Хоуп-Чорч было всего 35 миль до Атланты. За три недели генерал Джонстон позволил Янке отбросить его войско на 65 миль. Почему? Вместо того, чтобы остановить Янки, он беспрерывно отступает. Он тупится, и даже того хуже. Седоборотые мужи из войск внутреннего охранения и милиции, благополучно пересидевшие все бои в Атланте, утверждали, что они провели бы эту кампанию куда лучше и в доказательства чертили на скатертях карты военных действий. Генерал Джонстон вынужден отступать все дальше и дальше, когда его войско совсем поредело, в отчаянии возвал губернатору Брауну, прося о подкреплении за счет именно этих гарнизонных служак, но те чувствовали себя в полной безопасности. Ведь губернатор уже однажды не внял такому же требованию со стороны Джеффа Дэвиса. Чего ради станет он удовлетворять просьбу генерала Джонстона? бои и отступление и снова бои и снова отступление двадцать пять суток почти ежедневных боевв и семьдесят пять миль отступлений выдержала армия конфедератов теперь уже нью хоуп черч остался позади превратившись в еще одно воспоминание в ряду других таких же безумных воспоминаний в которых как в кровавом тумане смешалось все и жара и пыль И голод, и усталость. И шлеп, шлеп Сапогами по красным колеям дорог. И шлеп, шлеп По красной слякоти. И в бой, и отходи, И окапывайся, и снова В бой, и снова отходи, И снова окапывайся, И снова в бой. Нью Хооп Чорч был Кошмаром уже из какой-то другой Жизни. И таким же кошмаром Был и Бекшенти, где они внезапно повернули и ударили по янке, налетели на них, как черти. Но сколько бы они ни били янки, оставляя позади усеянные синими мундирами поля, вокруг снова были янки, снова свежие-свежие пополнения, снова с северо-востока наползало зловещее синее полукольцо, прорываясь в тыл конфедератам к железной дороге, к Атланте. от Адбикшенти, измученные, не спавшие ночи и ночи подряд отряды отступили вдоль дороги до горы Кенесол, неподалеку от маленького городка Мариэтты, и заняли там оборонительный рубеж, растянувшись дугой на десять миль. На крутых склонах горы они вырыли свои одиночные окопчики, а над ними, на вершине, расположили батарей. Обливаясь потом, чертыхаясь, Солдаты на руках втаскивали тяжелое орудие на благословенные кручи, куда не могли взобраться мулы. Раненые вестовые, пребывавшие в Атланту, успокаивали перепуганное население города. Кручи Кенесоу неприступны. Так же, как и гора Пайн и гора Лост, расположенные рядом и тоже укрепленные. Янки не смогут выбить старину Джо его позицией, и теперь им едва ли удастся обойти его с флангов, так как укрытые в горах батареи держат под огнем все дороги на много миль. Атланта вздохнула было свободно, но... Но ведь гора Кеннесоу была всего в 22 милях от города.